Глава двадцать «Притяжение, которое невозможно преодолеть». Лалин. Я прижалась спиной к холодной стене и, прикрыв глаза, с трудом перевела дыхание. Прижимая ладонь к груди, ощущала дикое биение сердца. Казалось, я сошла с ума, желая большего. Но когда герцог отстранился, так и не сделав того, чего я так жаждала, то почувствовала горькое разочарование. А потом меня накрыло удушающей волной стыда, и я поспешила покинуть свою комнату. Позвала Дигана, а когда тот вошел внутрь, застыла у двери и притаилась. Услышав разговор, беззвучно шевельнула губами. «Дикие земли! Какое еще предложение?» Прижалась ухом к двери, не желая пропустить ни слова. Решение герцога было странным. Оборотней ненавидели и боялись, так зачем Уварду отправляться к ним? Это же опасно. «Может, причина в тех, кто погиб под землей? «Принеси маску и трость», — приказал Скетс. «Знаешь, где они?» «У Дайка», — едва слышно ответил Диган и, помолчав, спросил. «Можно мне попрощаться с мальчиком? Он будет скучать без Кайды». «Нет», — перебил герцог, — «нам надо спешить». «Ну как же Лалин? Они некому позаботиться». «Не стоит переживать о чужой жене». В голосе Уварда прорезались рычащие нотки. И в груди сладко заныло. Тон был так похож на тот, которым он признался. Я отпрянула и снова оперлась о стену. «Я жажду тебя, котенок. Подогнулись колени, и я сползла вниз, усевшись на полу. Дверь распахнулась, и выскочил Диган. Не заметив меня, он побежал по лестнице вниз, а я положила ладони на пол и заглянула в комнату. Пусто. Окно было распахнуто, и лишь занавеска колыхалась на ветру живой медузой. Увард ушел так же, как и поднялся сюда. Обернулась. «Диган!» Бросилась к выходу, сбежала по лестнице, но дверь хлопнула раньше, чем я успела спуститься. Выглянув наружу, я прислушалась к ночной тишине. «Там кто-то есть?» Я оглянулась на заспанного Дайка, отчаянно зевая мальчик-тёр закрывающиеся глаза. «Никого» с сожалением, ответила я и заперла замок. Приблизилась к пасынку и, сев рядом, обняла его. «Похоже, что я осталась одна». «Ты не одна», — прижавшись ко мне, пробурчал мальчик. «Я же с тобой». Веки его опустились, и Дайк сладко засопел. «Верно», — невольно улыбнувшись, прошептала я и поправила мягкие кудри ребенка. «Мы вместе». Подниматься в пустую спальню, где бродили живые тени ярких воспоминаний, от которых кровь быстрее бежала по венам, не хотелось. Наверное, сделай я это, то до утра плакала бы в подушку. А так мы с пасынком просидели вместе до самого рассвета. Я гладила ребенка по голове и почти беззвучно рассказывала свою любимую сказку о деве косе и рыжем псе. Сказка, обернувшаяся настоящей историей. Или легенда, которую оборотни передавали от поколения к поколению. Кто прав в стремлении выжить и обрести магию? Люди, которые так жаждали силы регер, что сжигали девушек заживо, чтобы забрать дар из умирающего тела. Или оборотни, которые нападали на людей и убивали всех без разбора, защищая ведьм. Я вздохнула и посмотрела на голубое небо, на которое бодро взбиралось яркое солнышко. Оно уже успело позолотить крышу соседнего дома, когда раздался в дверь. Я покосилась на дайка, который спал, крепко обняв меня. Но мальчик и ухом не повел. Стук повторился и стал громче. Со второго этажа спустилась растрепанная риса. «Кого это там с утра пораньше принесло?» Увидела меня и, вздрогнув, смущенно пригладила топорщащиеся волосы. «Простите, госпожа Скетс, я проспала и не успела привести себя в порядок». «Тогда возвращайся и сделай это», — сухо приказала Селла. Гувернантка, приподняв юбки, быстро спускалась вниз. «И возьми с собой молодого господина, я останусь с госпожой». Служанка осторожно приняла мальчика на руки и поспешила удалиться. Я поднялась, разминая затекшие руки и ноги. Поправила одежду, проверила, в порядке ли волосы, и лишь затем кивнула Селли. «Открывай». На пороге стояла недоброй памяти графиня, а рядом с опальной фавориткой мялась худенькая девушка, немногим старше меня. Почему-то я сразу поняла, что она ведьма. Очень сильная. И поэтому насторожилась, внимательно наблюдая за каждым движением незнакомки. «Доброе утро, Ваша Светлость», — заискивающе улыбнулась госпожа Конраде. «Позволите ли нам войти?» «Зачем?» — вырвалось у меня, но госпожа Дюар поджала губы, и я пожала плечами. «Заходите». Они вступили в наш дом, и гувернантка быстро заперла дверь. Потом присела в коротком реверансе. «Я принесу чай». «А можно попробовать ваши знаменитые зелья?» — встрепенулась графиня. «Нет». Я отрицательно качнула головой. И вообще сегодня лавка не работает. Нужно пополнить запасы трав и сварить новые зелья. Могу ли я помочь? Голос молоденькой ведьмы показался мне звонким и чистым, будто колокольчик. И сама она выглядела ухоженной, и держалась с достоинством аристократки. А одета была так, что модистка, у которой был пошит наряд, наверняка обслуживала дворцовых дам. «Зачем вам это?» — напряженно уточнила я и скрестила руки на груди. «Судя по всему, вы не из бедных». «Вы тоже», — вставила Эринс. «Ведь вы супруга господина Скетса, которого лишили денег, дома, привилегий и титула», — холодно напомнила я. «Как?» — округлила глаза графиня. «Разве вы не слышали новостей?» Но вперед выступила ведьма. «Я была дарительницей его величества. Ваш муж вернул мне свободу, но идти некуда». Умоляю, госпожа Скетц, позвольте мне остаться и помогать вам. И посмотрела с таким отчаянием, что дрогнула в груди. Не стоило соглашаться.